что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. И вот тем временем канатный плясун начал свое дело. Он вышел из маленькой двери и пошел по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась, и детина, пёстро одетый, как скоморух, выскочил из неё и быстрыми шагами пошёл по первому. — Вперёд, хромоногий! — кричал он своим страшным голосом. — Вперёд, ленивая скотина-контрабандист! — набелённая рожа! — Смотри, что я не подщекотал тебя своею пяткою. Что делаешь ты здесь между башнями? Ты вышел из башни, куда бы и следовало запереть тебя. Ты загораживаешь дорогу тому, кто лучше тебя. И с каждым словом он всё приближался к нему. И когда был уже на расстоянии одного только шага от него, Случилось нечто ужасное, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Он испустил дьявольский крик и прыгнул через того, кто загородил ему дорогу. Но этот, увидев, что его соперник побеждает его, потерял голову и канат. Он бросил свой шест и сам еще быстрее, чем шест, полетел вниз, как какой-то вихрь из рук и ног. Базарная площадь и народ походили на море, когда проносится буря. Все в смятении бежало в разные стороны, большей части там, где должно было упасть тело. Но Заратустра оставался на месте, и прямо возле него упало тело изодранное и разбитое, но еще не мертвое. Немного спустя к раненому вернулось сознание, и он увидел Заратустру, стоявшего возле него на коленях. «Что ты тут делаешь?» сказал он, наконец. Я давно знал, что черт